«Час, батюшка, еще ранний, а февронья-то наше и свету не дождалась, улепетнула. Вставай, в погоню едем!» «Какая февронья?» «Да наша-то, блаженная, улепетнула, еще до свету улепетнула. Я к вам, батюшка, на минутку, только вас разбудить, да вот и возись с тобой два часа. Вставайте, батюшка, вас и дядюшка ждет. Дождались праздника».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 Тьфу, а тот ты -то тот-то каков с бороденкой-то. Неужели с Мизинчиковым? Тьфу ты, пропасть! Да ты, батюшка, протри глаза-то, Отрезвись хоть маленько, Хоть для великого божьего праздника. Знать, тебя еще за ужином вчера укачало, коли теперь еще бродит. С каким Мизинчиковым? С Обноскиным, а не с Мизинчиковым?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 Надежда выражалась в его взглядах, голосе и движениях. Он сознавал, что в судьбе его совершился капитальный переворот. Тотчас же посвятили меня во все подробности. Господин Бахчеев, проведя самую скверную ночь на рассвете, выехал из своего дома, чтобы поспеть к ранней обедне в монастырь, находящийся в верстах в пяти от его деревни.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 Недавно приобретена от прежних владельцев одним бывшим губернским чиновником. Сутяга, каких свет не производил! Так, по крайней мере, о нем говорят. Может быть, ошибочно? Степан Алексеевич уверяет, что обноскин именно туда ехал, и что этот чиновник теперь ему помогает. — А то как же! — вскричал Бахчеев, встрепенувшись. — Уж я говорю, что в мишана Только теперь уж в Мишине-то!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 «Как сказать, долг?» «Под опекой не состоит!» — вскрикнул Бокчеев, немедленно на меня накидываясь. «Дура она, батюшка! Набитая дура, а не то, что под опекой не состоит!» «Я тебе о ней говорить не хотел вчера». она «Онамедней ошибкой зашел в ее комнату, смотрю, а она одна перед зеркалом, руки в боки и кассерс выплясывает».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 Небось, задувает теперь по всем потрем с денежками. Динь-динь-динь, да и посмеивается. Так неужели же вы в самом деле думаете, что он тотчас и бросит ее? А то как же. Небось, таскать с собой станет такое сокровище? Да на что она ему? А берет ее, да и посадит где-нибудь под куст на дороге. И был таков. Она и сиди себе под кустом, да нюхай цветочки.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 От природы характера весёлого, восприимчивого, в высшей степени и легкомысленного она вначале кое-как ещё переносила свою горькую участь и даже могла подчас и смеяться самым весёлым, беззаботным смехом. Но с годами судьба взяла, наконец, своё. Мало-помалу Татьяна Ивановна стала желтеть и худеть. Сделалась раздражительно болезненно восприимчиво и впав в самую неограниченную, беспредельную мечтательность, часто прерываемую истерическими слезами, судорожными рыданиями. Чем менее благ земных оставляла ей на долю действительность, тем более она обольщала и утешала себя воображением. Чем вернее, чем безвозвратнее гибли и, наконец,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 и подозревать не хотела, что все это из-за денег. Она совершенно была уверена, что почему-то мановению все люди вдруг исправились и стали все до одного веселые, милые, ласковые и добрые. Он не являлся еще на лицо, но хотя и сомнений не было в том, что он явится».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 В первой же комнате на сицевом длинном турецком диване без спинки восседала заплаканная Татьяна Ивановна. Увидев нас, она взвизгнула и закрылась ручками. Возле нее стоял Обноскин, испуганный и сконфуженный до жалости. Он до того потерялся, что бросился пожимать нам руки, как будто обрадовавшись нашему приезду.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 Это сделал, Егор Ильич, я бы употребил использую капиталс. Я бы помогал бедным. Я хотел тоже способствовать движению современного просвещения и мечтал даже учредить стипендию в университете. Вот какой оборот я хотел дать моему богатству, Егор Ильич, а не то, чтоб что-нибудь, Егор Ильич. Всем нам вдруг сделалось...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 Все разом, сгруппировавшись около дяди, мы двинулись вперед, прямо на Анфису Петровну и вышли на крыльцо. Тотчас же подали коляску. «Так делают одни только бесчастные люди, одни подлецы!» — кричала Анфиса Петровна с крыльца в совершенном исступлении «Я бумагу подам, вы заплатите, вы едете в бесчестный дом, Татьяна Ивановна, вы не можете выйти замуж за Егора Ильича, он под носом у вас держит свою гувернантку на содержании!» Дядя задрожал, побледнел, закусил губу и бросился усаживать Татьяну Ивановну. Я зашел с другой стороны коляски и ждал своей очереди садиться, как вдруг...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 утешал ее. Сам же он был грустен и задумчив, видно было, что бешеные слова Анфисы Петровны Настеньки тяжело и больно отозвались в его сердце. Впрочем, обратный путь наш кончился бы без всякой тревоги, если б только не было с нами господина Бахчеева. Усевшись напротив Татьяны Ивановны, он стал точно сам не свой.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 «Безумец! Безумец!» — повторил Татьяна Ивановна, и вдруг захохотала и захлопала в ладоши. «Стой!» — закричал Бокчеев к кучеру. «Стой!» — остановились. Бокчеев отворил дверцу и поспешно начал вылезать из коляски. «Да что с тобой, Степан Алексеевич? Куда ты?» — вскричал изумленный дядя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 Мизинчиков не ошибся, немедленно получились желаемые плоды. «Стой! Стой!» — раздался позади нас отчаянный вопль. «Стой, разбойник! Стой, душегубец ты этакой!» Толстяк наконец явился, усталый, полузадохшийся с каплями пота на лбу, развязав галстух и сняв картуз.